Третья часть. Возмездие зверя. Еровой. Ты сильный, но я сильнее. Не узнаешь меня? Не торопись отвечать. На твоём лице я вижу ужас. Ведь я предупреждал вас, что возмездие зверя скоро. Но нет. Ты и тебе подобные не слушают меня. Вы же знаете лучше, как всегда. И всегда вас губит гордыня. Пусть тебе мой облик не пугает, хотя, конечно же, не каждый день встретишь в космосе облитого смолой человека. Как кажется, но я больше не человек. Я совершенное существо, и скоро весь Марс поглотим мы, и все мы будем зверями. И мы станем звериным роем. Ах, ты понял. Да, я капитан корабля Литий, бывшего корабля. Теперь мы часть зверя. И самое интересное то, что ты даже никогда не осознаешь ужас, в котором ты оказался, потому что ты станешь частью ужаса. Только будучи в реальности, можно отличить реальность от ужаса. И поэтому такие грёбаные твари, как вы, заслуживаете данного возмездия. Еровой, израненный до полусмерти, поузёт к главному мостику, чтобы сообщить о надвигающейся угрозе НАСА. N31 Ответь. Передавай Наса. Зверь в образе песнового медленно идет к Яровому, и капли черной крови разбрасывают по стенам, которая её впитывается. Зверь уже здесь, Яровой!» N 31 Добана жестянка сообщила о нас об монстре. N31 вне зоне доступа и просит капитана вернуться на главный мостик. Зверь уже здесь, милый человек. Яровой почти до палубы главного мостика. еще чуть-чуть я должен успеть. Я вот что скажу. Я дам тебе возможность поговорить со своими собратьями, чтобы увидеть в твоих потухших глазах безнадежность». Центр, как слышно, говорит капитан корабля Миссери. «Яровой, у нас ЧП. Повторяю, у нас ЧП. У нас на борту корабля внеземной монстр. Повторяю, у нас на борту опасна инопланетная тварь. Будьте готовы. Повторяю, будьте готовы к атаке. Все данные будут находиться в черном ящике. Жду подтверждения получения. Повторяю, жду ответа. Капитан, это центр. Мы получили от вас всю информацию. Объект не подлежит к уничтожению. Вы выполнили свой долг. Мы ждем объект у орбиты Марса. Благодарим за службу и внесение весомого вклада в развитие космических наук. Вас наградят посмертно. Сообщение завершено. Чтоб вы сдохли, ублюдки. Яровой, я же говорил, что увижу в своих глазах безнадежность. Теперь ты станешь частью зверя. Мы все когда-нибудь умрем. Только не зверь. Зверь вечен. Черная кровь обволокла тело Ярового, а затем Песновый сказал ему: Ты чувствуешь, что зверь уже здесь. Зверь уже здесь.